188. Гуру. Что бы сказал я, если бы были вместе? Я бы сказал, будущее идет, наступление у неотменно, приготовивший себе место в нем, вступит в него желанным и званным и с почетом.